Если уж решил пригласить коллегу на чай, нужно сначала вычистить Авгеевой конюшни, в которые с неизменным постоянством превращается их служебное помещение. Благо, рейсов пока нет, пассажиров в вип-зале тоже. Кому какое дело, чем он занят в положенные ему часы отдыха. Жора открыл дверь в комнату пропуском. На уборку мог уйти час, а то и больше. Их крошечное помещение напоминало заброшенный склад. По углам и под компьютерным столом громоздились какие-то пакеты и сумки. На натянутой вместо потолка насквозь пропылившиеся сетки, чтобы с эскалаторов ничего не упало, висели форменные платья и костюмы. В таком количестве, что было удивительно, как сетка до сих пор не порвалась. На рабочем столе помимо компьютера возлежали немытые чашки, ложки, тарелки. Одним словом, беспорядок был тотальным. Вот сколько раз на собраниях это все обсуждалось, и каждый кричит, что он убирается в комнате, что вещи свои в шкафчик кладет. По какому волшебству, интересно, они опять по комнате разлетаются? На месте начальницы Жора давно бы влепил всем выговор или сослал на регистрацию. А она все пытается к сознательности граждан взывать. Ладно, Господь с ней с наивной. Георгий засучил рукава и приступил к делу. Минут через сорок комната уже сияла приятной взору чистотой. Жаль только, что век ее будет недолгим. Довольный результатом собственного труда, Жора извлек из кармана мобильный телефон и набрал номер Дарьи. «Доброй ночи тебе, незабвенная!» «Доброй!» — почему-то шепотом ответила она. «Дашенька!» приглашаю на чай с печеньем по случаю твоего назначения также шепотом выдал он жора в ее голосе слышалась осторожная улыбка ты у нас с шуток на лирику перешел господь с тобой а впрочем да пусть будет так теперь всегда ужас даша тихо хихикнула не надо — Вип-менеджер, ты отличный, а поэт плохой. — Ладно, — обиделся Георгий, — попробуй сам вас сочини Ты идешь? — Нет. Даша вздохнула. — Я в милиции. — Что дотворила радость моя? — Дело ужаснулся он. — Жук! — Натворила не я, а Савин, которого с рейса 777 сняли. — Вот животное! — расстроился Георгий. — И что мы теперь даже чаю не попьем из-за этого Савина? — Не знаю. Даша вздохнула. — Буду молиться, чтоб тебя отпустили, и смиренно жду в скромной вип-обители. Ладно, как только освобожусь, приду. Она нажала отбой и, старательно сдерживая улыбку, появившуюся на губах после звонка Георгия, стала дописывать последние страницы своих показаний. Даша... Сидела в отделении милиции уже второй час подряд. Больше всего на свете ей сейчас хотелось встать с неудобного стула, покинуть мрачное помещение, насквозь пропахшее потом и табаком, и пойти пить чай с Жорой. Но что поделать, сама во всем виновата. И Фадеева, и весь экипаж, и пассажиров подвела. Надо было сразу алкаша этого на борт не пускать а не ждать, когда он устроит в самолете драку. Даша отвечала на вопросы милиционеров и подробно в деталях описывала поведение Савина на борту. Самое смешное заключалось в том, что Смутьяна давно отпустили. Пассажир в результате заплатил штраф, потом еще пошептался о чем-то с капитаном в соседней комнате и отбыл счастливый. Ни о каких 15 сутках на которых настаивал фадеев даже и речи не шло как показалось да и савин получал удовольствие от своего приключения не умолка излагал собственную версию событий в которой виноватыми оказывались исключительно сотрудники авиакомпании корчил из себя пострадавшего тыкая толстыми пальцами в свои ссаденные синяки и даша Без конца приходилось убеждать блюстителей порядка в том, что никто из сотрудников его не трогал. Минут через сорок после Савина в милицию привели еще одного пострадавшего, и эти двое на удивление быстро спелись. Один поливал грязью авиакомпанию, второй изо всех сил ему поддакивал. Солидный на вид мужчина, которого доставили в сопровождении Иры, Представителя в бизнес-зале авиакомпании прижимал к животу руку, обмотанную бинтами. Несмотря на тугую повязку, сверху проступало огромное пятно крови. От этого зрелища, от распространявшегося в воздухе запаха лекарств и перегара, Даша стало дурно. Она подумала, что еще одна такая смена в аэропорту, и она физически не выдержит. Закроет глаза на свои моральные принципы, Позвонит Ларину и попросится на работу к нему на любых условиях. Как выяснилось из рассказа Ирины, пассажир Раздрогин, его фамилия, от чего показалась Даша знакомой, купил билет на утренний рейс в Питер, зарегистрировался и сразу пришел в бизнес-зал. Даша никак не могла понять, кто его надоумил. Обычно все-таки пассажиру предлагают поехать домой, а в аэропорт вернуться утром. Поскольку времени до рейса оставалось слишком много, его надо было как-то убить, господин Раздрогин купил в магазине бутылку коньяка и в тихом одиночестве минут за двадцать ее прикончил. Пил он гораздо быстрее, чем приближался рассвет заодно с рейсом на Питер, и одной бутылкой не ограничился. Сходил за второй. Ира, понимая, до какого состояния такими темпами может дойти клиент, пыталась его урезонить. — Молчи, женщина! — высокопарно отвечал пассажир на ее просьбы прекратить распитие спиртного. Последняя попытка образумить Раздрогина привела к неожиданному эффекту. Не утруждая себя больше словами, клиент схватил со стола закрытую банку колы и запустил ею в Иру. Счастье, что девушка успела увернуться. Но Раздрогин так этого не оставил. Раздосадованный неудачей он резко вскочил из-за стола и сделал попытку наброситься на сотрудницу. Только вот на ногах он уже почти не стоял, да и стеклянный стол оказался непреодолимой преградой. Раздрогин рухнул на него всей своей тушей, Раздался адский грохот, звон бьющего со стекла. В ужасе Ира зажмудила глаза и заткнула уши, когда она, наконец, решилась разомкнуть веки. Раздрогин валялся на полу рядом с удивительно целым столом и, молча, с выпученными глазами, сжимал свою руку выше локтя. Из руки, впившись в мясистую плоть, Почти до основания торчал разбитый стеклянный стакан. Озеро крови на полу. Подоспевшие медики, милиции. Раздрогин никого к себе не подпускал, дико вращая глазами, отталкивал и сыпал такими ругательствами, что даже бывалый медбрат смущенно поглядывал на Иру. Клиент орал, чтобы его оставили в покое. В конце концов, он здоровой рукой сам вытащил стакан, спровоцировав кровавый фонтан, а к свежей ране, из которой свисали обрывки кожи и сухожилий, прижал стопку бумажных салфеток. Даже врач не выдержал такого зрелища. Тихо выругался и отвернулся. Минут через пять Раздрогин обессилев успокоился, рану смогли обработать и перевязать. Дальше было дело милиции. Даша казалось, что после всего, Что сотворил этот пассажир, его должны были немедленно изолировать от общества. Но с Раздрогина, так же, как и с Савина, просто взяли деньги. Никому же, кроме себя самого, он вреда не причинил. Пусть едет домой или в больницу, куда угодно, раз его сняли с рейса. В принципе, никто не мешал Савину и Раздрогину, подружившимся прямо в милиции, остаться в аэропорту и... Поступать как душе угодно, трезветь, дожидая следующих рейсов, или продолжать пить. Вышли они из отделения, пошатывая в унисон и любовно поддерживая друг друга. Почему-то Даша была уверена, что они выберут второй вариант. Судя по накаленным обсуждениям авиакомпаний, им было о чем поговорить. Даша расстроенно покачала головой, чувствуя себя оскорбленной и беспомощной. Вспомнился Джон. Почему закон всегда на стороне национальной особенности русских? Почему алкоголикам в России зеленый свет? Фамилия Раздрогин никак не оставляла Дашу в покое. Она повторила ее шепотом раз десять и вдруг вспомнила, где ее слышала. «Марина Раздрогина с дочкой Татой» которых она снимала со вчерашнего Питера. Она еще переделала им билеты на этот утренний рейс. Нет, все-таки есть бог на свете. Ее передернуло от одной мысли о том, что было бы, если бы бедная Марина нос к носу столкнулась со своим сумасшедшим супругом в самолете. Дописав последнюю строчку свидетельских показаний, Даша поставила подпись, получила разрешение идти и со вздохом облегчения покинула ненавистное отделение милиции. — Это тебе! — Жора смущенно протянул Даше розу, как только она появилась на пороге комнаты. — Спасибо! — Даша с улыбкой взяла у него цветок и поднесла к губам. — Красивая! Георгий Жук собрался было вернуть по привычке «как ты», и приступить к приятному процессу охмурения симпатичной коллеги? А почему бы нет, если он это заслужил? Но его язык словно к небу прилип. Перед внутренним взором снова появилась Катя на лицо. Ему стало стыдно за свои мысли перед ней, и что совсем уж абсурдно перед будущим ребенком. Жора попытался преодолеть это новое, весьма неприятное чувство, и. Не смог.